Субстанция, если принимать ее всерьез, вызывает непреодолимые трудности. Предполагается, что субстанция — это носитель свойств, нечто отличное от всех своих свойств. Но когда мы отбросим свойства и попробуем вообразить субстанцию саму по себе, мы убеждаемся, что от нее ничего не осталось. Поставим вопрос по-иному. Что отличает одну субстанцию от другой? Не разница в свойствах, так как согласно логике субстанции различие свойств предполагает численное различие между субстанциями, о которых идет речь. Поэтому две субстанции должны быть именно двумя, не будучи сами по себе различимы каким-либо путем – Но как же тогда мы сможем установить, что их две? Субстанция — это фактически просто удобный способ связывания событий в узлы. Что мы можем знать о мистере Смите? Когда мы смотрим на него, мы видим определенное соединение красок. Когда мы прислушиваемся к тому, как он разговаривает, мы слышим серию звуков. Мы верим, что, подобно нам, у него есть мысли и чувства. Но что такое мистер Смит, взятый отдельно от всех этих явлений? Лишь воображаемый крюк, на котором, как предполагается, должны висеть явления. В действительности им не нужен крюк, так же, как земля не нуждается в слоне, чтобы покоиться на нем. Каждый может видеть на примере из области географии, что такое слово, как, скажем, «Франция», является лишь лингвистическим удобством, и что нет вещи, называемой «Франция», помимо и вне ее различных частей. Тоже относится и к мистеру Смиту. Это собирательное имя для ряда явлений. Если мы примем его за нечто большее, Оно будет означать что-то совершенно непознаваемое и потому ненужное для выражения того, что мы знаем. Одним словом, понятие «субстанция» — это метафизическая ошибка, которой мы обязаны переносу в структуру мира структуры предложения, составленного из подлежащего исказуемого. В заключении скажу, что доктрины Аристотеля, которыми мы занимались в этой главе, полностью ложны, за исключением формальной теории силлогизма, не имеющей большого значения. В наши дни любой человек, который захотел бы изучать логику, потратил бы зря время, если бы стал читать Аристотеля или кого-либо из его учеников. Тем не менее, произведения Аристотеля, посвященные логике, свидетельства большого дарования и были бы полезны для человечества, если бы появились в те времена, когда оригинальность интеллекта была еще очень значительна. К несчастью, они появились в самом конце творческого периода греческой мысли и потому их приняли как неоспоримые положения. К тому времени, когда возродилась оригинальность в логике, Двухтысячелетнее царствование логики Аристотеля сделало очень трудным ее свержение с трона. В течение всей новой эпохи практически каждый успех в науке, логике или философии приходилось вырывать зубами у сопротивлявшихся последователей Аристотеля.